На это он ответил по обыкновению, что работает не его мозг, а низшие нервные центры. И пока я открывал ему на пробу пятую бутылку, продолжал распространяться отнюдь не впервые, что не оскорбит меня, проглотив мою лесть, ибо это или глупость, если я говорил искренне, или гнусное лицемерие, если хитрил. Он причмокнул губами, отведав «пятый сорт», поднял бокал и осмотрел янтарную жидкость на просвет. А вот это приятный сюрприз Арчи. Даже не верится, пессимизм имеет свои преимущества. Пессимиста ожидают лишь приятные сюрпризы, а оптимиста лишь неприятные, пока ни один сорт не оказался помоями». Как видишь, фриц проставил на этикетках цены, и я начал с дешевого. Нет, не с этого, со следующего. Вот тут-то я услышал негромкий звонок, донесшийся с кухни, то есть от входной двери. И с этого звонка всё и началось. Хотя в тот момент ничего интересного как будто не обнаружилось. Всего лишь Даркин, явившийся с просьбой об одолжении. Даркин был парень что надо. Когда я задумываюсь, как туп он во многих отношениях, то диву даюсь, как он вообще может заниматься слежкой. Известно, что бультерьеры тупы, однако слежка — это нечто большее, чем просто повиснуть на хвосте. А выслеживать Фред Даркин умел. Однажды я спросил, как ему это удается, И он ответил, да я просто подхожу к объекту и спрашиваю, куда он направляется. А если вдруг теряю его, знаю, где искать. Полагаю, он был в курсе, как это смешно. Точно не знаю, просто догадываюсь. Когда дела пошли так, что Вульфу, как и всем прочим, от банкира до бродяги пришлось урезать расходы, Мой и Соло Пензера недельный заработок прискорбно сократился. Даркин же и вовсе перестал что-либо получать. Вульф вызывал его только в случае крайней необходимости и платил паденно. Так что время от времени я встречал Фреда и знал, что ему приходится туго. Работа подворачивалась редко, и я не видел Даркина месяц или даже больше, пока в тот день... Не раздался звонок, и фриц не привел его к дверям кабинета. Вульф посмотрел на него и кивнул. — Здравствуй, Фред. — Я тебе что-нибудь должен? Даркин, державший шляпу в руках, подошел к столу и покачал головой. — Как поживаете, мистер Вульф? — Сколь мне жалко, вы мне ничего не должны. Если б мне кто был должен, уж я бы с него не слезал. — Присаживайся. выпьешь пиво нет спасибо фред остался стоять и я зашел попросить об одолжении вульф снова поднял на него глаза чуть выпятил сжатые в трубочку мясистые губы втянул назад снова выпятил и втянул как же я это обожал ничто не приводило меня в такой восторг как это движение его губ и неважно, чем оно было вызвано, каким-нибудь пустяком, вроде нынешнего визита Даркина, или же тем, что Вульф напал на след чего-то крупного и опасного, я знал, что происходит. Внутри него совершалось нечто стремительное и всеобъемлющее, способное охватить целый мир за одно озарение. Никто другой не смог бы этого постичь, сколько бы Вульф не силился объяснить, Чего он никогда не делал? а Мне он кое-что растолковывал, когда доставало терпение, и я как будто улавливал суть, однако лишь потому, как сознавал впоследствии, что обнаруживались реальные доказательства, позволявшие мне принять его догадки. «Это все равно, как оказаться с Вульфом в незнакомой вам обоим темной комнате», признался я однажды «Солу Пензеру». Вульф детально ее описывает, потом включается свет, и ты принимаешь за истину ход его рассуждений, потому что видишь перед собой именно то, что он и описывал.